Глава одиннадцатая. Надо лучше стараться. Ася. Медведь, лев и полуопер крольков Подводят нас к воротам. Коллеги мои. Почему полуопер? Интересуюсь я. Растяпа и Бестолыч. Начальство окрестило полуопером. Ни одного дела сам до ума не довел. Но в целом мужик добрый. А Медведь почему? Медведев. А Лев Львов? Нет. Лев Айдаров, Лев Михайлович. Вот все трое мой отдел. Лев, правда, с Нового года у нас в прокуратуре. Приказ на перевод подписали. Он-то нам и нужен. Зачем? А он подтвердит, что было заявление на Лобова, которое мы с тобой придумали, а потом его забрали. Если уж разводить начальство, то так, чтобы концов никто не нашел. Во дворе у Касьяновских коллег шумно, весело и людно. Мы с Аришей идем за руку, вслед за Богданом. О, Богдан Максимович пожаловал! Наш старший уполномоченный. Многозначительно выделяет слово старший, брутальный здоровяк с бородкой хотя Богдан явно младше него. «Прекрати, Медведев, не я же тебя с должности уронил». «Да шучу я!» Морщица миролюбила. «Ты свои погоны честно заработал. Я не в обиде. С Новым годом!» «С Новым годом!» «Кого это ты там прячешь? Бульчонка своего? Давай-ка ее сюда!» «Дядя Миса!» Выглядывает булочка. «Привет, пупсик!» Подкидывает он ее повыше. Булочка довольно пищит. «И меня! И меня!» Бегут еще две девочки чуть постарше, шоркая штанишками теплых комбинезонов. Начинается довольная возня с визгом. Богдан берет меня за руку, ведет дальше, к горящему в мангале огню. «Когда нас сюда перевели, Лобов снял медведя с должности, объявив ему выговор занесением», — поясняет Богдан. «И на эту должность потом посадил меня». «Ого!» «Некоторое время у нас был конфликт в отделе, потом сработались». «Какой-то парень пафосно и театрально поет под гитару романс, раскачиваясь на качелях с сильно беременной красивой блондинкой». Очень черные, очень жгучие. К нам подходит еще один мужчина. Здорово, Айдаров! С Новым годом! За руку здоровается с ним Богдан. С Новым! А у нас, видишь, цыгане, бубны, медведи. Кивает на того, который возится с девчонками. Ага, весело. Знакомь. Играет бровями, бросая взгляд на меня. Агния. За локоть тянет меня вперед Богдан. Просто Агния? Касьянов демонстративно вздыхает. Просто Агния. Няня наша. А это Лев Айдаров. Здравствуйте. Вставляю я словечко. Лев пытливо смотрит на меня. Переводит взгляд на Касьянова. «Вас били или вы подрались?» «Мы одновременно с Богданом прикасаемся к разбитым лицам. Я смущаюсь. Совсем забыла, что у меня там отпечаток от удара лобова, а тонального крема у меня нет». Богдан убирает мою ладонь, проводя пальцами по синяку на щеке. М «Да, я, собственно, по этому поводу. Поговорим?» Уводят льва на пару шагов в сторону. «Угощайся!» Всовывают мне в руки шашлык и бокал две девушки. Щебечут, смеются. Маша, Лена. Проговариваю про себя их имена, чтобы запомнить. Парень с гитарой и голливудской улыбкой обходит меня по кругу, заигрывая и флиртуя. «Как люблю я вас! Как боюсь я вас! Знать, увидел вас! Я в недобрый час!» Испуганно распахиваю глаза, с опаской переводя взгляд на Богдана. «Эй, Женька!» — окликает его недобро тот. «Серенадами угомонись? Просто, да?» — подкалывает его Айдаров. «Просто девочка, просто девушка, просто красавица! Всем нам нравится!» В тот же мотив продолжает петь и играть парень. Девушки хохочут. Я кусаю губы, прячу улыбку. «Братишка, ты б Касьянова не дразнил!» Смеется Лев. «У него чувство юмора избирательное». «Ага, с чувствами у меня беда, а тебе еще ко мне стажером в отдел идти». «Акасьянов, Акасьянов! Всех вот взял и обломал! Трям!» В какой-то известный мотив выдает парень, выводя на гитаре красивые переливы. «Отдаю Богдану шампур шашлыком. Мне его весь не осилить. Присаживаюсь в сторону на качели. Марьяна!» — тянет руку блондинка. «Ася!» — пожимаю ее тонкие пальчики. К нам подбегает стайка малышни. А у меня брат сейчас родится. Хвастливо и довольно кладет руки одна из девчонок на живот к Марьяне. Ну не прямо сейчас. Поправляет та. А у нас тозы. Жмется ко мне булочка. Два блата. Все смеются. Касьянов, как тебя поздравлять? Протягивают ему бокал медведь. «Кого ты слушаешь? За рулем я, Мих!» Отказывается от бокала. «Тебя-то когда поздравлять?» Медведь ловит Машу, прижимая к себе. «А мы вот на Айдаровских потренируемся и сразу семь гномов бахнем. Да, Маш?» Все чокаются бокалами. «Лёва! Ау!» Встает блондинка. Все замолкают. «Скорую!» Хватается она за трубу от качелей. «Очень скорую-скорую!» «Первого скорых-скорых не бывает, Ян. Может, показалось?» «К нам приехал, к нам приехал Максим Львович дорогой!» Радостно подхватывает на гитаре тот, который Женька. «Я в тебя сейчас сапогом кину!» Состраданием в голосе угрожает ему Марьяна. «Ох ты ж! М -м -м, лев!» «Через час, не раньше!» Опускает телефон Лев. «Бери жену, Айдаров, поехали в роддом!» Улыбается Богдан. «Максима Львовича встречать!» «Прикольные они у него, веселые!» После всех приключений со встречи Максима Львовича мы забираем в участке пакет с моей сумочкой и наконец-то оказываемся дома. Дома, да. Ведь другого дома у меня теперь нет. Богдан, запустив собак домой, ремонтирует их будку. Раздевшись, Ариша молча встает на кухне в угол. Самостоятельная какая? Оба пса встают рядом с ней. Ариша «Ты кушать хочешь?» Жалею ее в душе, спрашиваю я. Нет. «А пить? Молочка налить?» Грустный длинный вздох. Грею ей молоко, добавляя в него сгущенку и сливки. Я очень любила маленькое пить такое. Ставлю ей в угол детскую табуреточку, чтобы присела и отдаю кружку с трубочкой. «Ты, Ариша, папу слушайся, ладно?» Присаживаясь у стенки рядом с ней. «Сталаюсь!» «Серьезно! Надо сильнее стараться, а то видишь, как!» «Ну все!» — заходит Богдан. «Починил им тен!» Что-то рассказывает. Моет руки в раковине. Это очень уютно и по-домашнему. Втихаря споив собакам остатки сладкого молока, булочка благополучно сопит прислонившись щекой к стене. Уснула. Наблюдая, как Богдан колдует что-то на плите. Дома жарко. Веки тоже смыкаются. Замечаю у него на затылке, пониже линии роста волос, кровь. Сонливость сразу же проходит. Сядь на стул, пожалуйста. Будет приват? Подмигивая, падает на стул. Что будет? Не понимая, заглядываю ему в глаза. «Забудь!» Прячет улыбку. «Опять похабничать изволите, барин!» Догадавшись по его провокационному взгляду, вздыхаю я. Пытается поймать меня за бедро. Уворачиваюсь. Из дверцы холодильника достаю перекиси йод. «Больно?» Обрабатываю я. «Нет». «Ты говорил, больно». Вот здесь. Ведет моей рукой по лицу. Губы, нос, ухо. На автомате поглаживаю его ухо пальцем. Задирает голову. Обвивает кистью меня за шею и нагибает к своему лицу. Скрикнув, возмущенно отскакиваю на пару шагов. Но он успевает поймать за руку. Барину обещан поцелуй. Тянет к себе, рывком дергает ближе, падаю к нему на колени. А барин велел на колени не садиться. Мстительно прищуриваюсь я. Только к чужим дядькам. А к своим стало быть можно? Каким еще своим? Свой всегда один, Синичкина. Губы приближаются. А как понять, что он свой? Закрой глаза, я тебе расскажу. Зажмуриваюсь с опаской, кладу молодой на грудь. Опять же, ситуации воспользуетесь. Обязательно. Касаются его губы моих. А потом решите, что вам все можно. Дрожащим голосом сбито шепчу я. Решу. И мы опять поссоримся из-за моей несговорчивости. И я запру тебя в чулан. «Кстати!» — отстраняется, рассеянно моргая. «Там пацан был какой-то!» «О, боги, вспомнил!» Не подумав как следует, прижимаюсь к его губам, только чтобы не рычал. Они становятся мягкими, и мы словно уплываем от берега на чувственных волнах. Его пальцы ритмично сжимают мою спину, рисую по лопаткам. «Ну вот!» Между поцелуями шепчет он. «Обойдемся пока без чулана». У меня от его шепота и вкуса мурашки и сердцебиение. Не давая страницы, целует глубже. Мои ресницы дрожат, распахиваю глаза. Поперхнувшись, слетаю мгновенно с колени Богдана. «Ариша!» Сложив руки на стол и устроив сверху свою любопытную мордашку, наблюдала за нашим поцелуем. Под землю просто провалиться. «Петель будет, Блад?» Раскрывает, вопрошая пухлые ладошки. «Девочки в саду говорят?» «Страшно представить, что говорят ее девочки. И страшно, видимо, не только мне». «Так!» Встаёт опомнившийся Богдан. Питер будет кашей спать. И вообще, купаться пойдём!» «Не будет, Блата!» Переводит свои наивные серьёзные глаза с меня на Богдана и обратно. Отрицательно кручу головой. «Надо сильнее столаться!» Важно бросает она и, не торопясь, идёт в ванную. Встречаемся взглядами. Прыскаем от смеха, отводя друг от друга глаза. «Устами младенца, Синичкина!» Бросаю в него гневно полотенце, перехватывает на лету. «Ну а что делать? Ариша уже перед девчонками понтанулась продвою. Продолжает стебаться он, возмущенно отворачиваюсь. «Шучу я!» Ведет костяшками по моему предплечью. И я почти оттаиваю. Мы будем ответственно предохраняться, да? А где у вас вилочки лежат? С ехидной улыбкой разворачиваюсь я. Смеется. Очень непривычно смотреть на него смеющимся. Он моложе, светлее, легче и совсем не такой суровый. «Папа!» – поторапливает булочка из ванной. Кашу умеешь молочную готовить? Я лучше Аришу искупаю. Отрицательно качаю головой. Пытаюсь улизнуть, но снова ловят за талию сзади. Ась, мне завтра на работу. Трэш начнется. Давай у нас этот вечер охрененный будет, а? Настороженно замираю. Что это барин имеет в виду? Кино посмотрим. «И все? «Пообнимаемся. Я тебе мандаринку почищу, шампанское открою. У Ариши шоколад из подарков экспроприируем». «Звучит мирно. Без всяких стараний?» «Угу». <свеч> «Уклончиво. А какое кино?» «Папа!» «Увлекательное».